В 1812-м начался новый перерыв во внутренней деятельности этого царствования. Внешние события надолго отвлекли внимание правительства и общества от внутренних дел. Когда бури военных лет пронеслись, правительство не возвратилось к деятельности в прежнем направлении. События тех лет не одинаково подействовали на общество и на правительство. В первом они вызвали необычайное политическое и нравственное возбуждение. Общество непривычно оживилось, приподнятое великими событиями, в которых ему пришлось принять такое деятельное участие. Это возбуждение долго не могло улечься и по возвращении русской армии из- за границей. Силу этого возбуждения нам трудно теперь себе представить. Оно сообщилось и правительственным сферам,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 Общего образования.